Учит меня моему родному языку. А вот знаешь ли ты, что эстонский язык, он это, сейчас вспомню, вот вспомнил, фликтивно-агглюцинативный. «Как?» – поразился Томас. «А вот так!» – довольно захохотал краб. «Не знаешь, Фитиль, не знаешь!» И «Я не знал, а теперь знаю». «И что это значит?» — спросил Томас. «А вот в это я еще не въехал», — признался краб. «Потому, блин, и учусь». «Но зачем?» «Затем, чтобы эти падлы в мэрии и в правительстве не определили по моему произношению моего социального происхождения. И знаешь, как они прислушиваются?» «Будто шпиона вычисляют, суки позорные! Вчера еще жопу русским лезали а сегодня?» «Сказать, что там считается неприличным, как пернуть?» «Заговорить по-русски». «Да, я эстонец и горжусь этим. Нас мало, но мы самая высокая нация в мире и все такое. Но почему я не могу говорить на том языке, на каком хочу? На каком мне, блин, говорить удобней? Это и есть демократия?» «Новые времена! Дожили, бляха-муха!» Краб набуровил фужер французского Камю и чокнулся с Томасом, который выбрал все-таки Джонни Уокер. «Будь здоров, Фитиль! Будь здоров, Краб! Ты меня Крабом, пожалуй, не называй!» — попросил Краб, наливая по новой. «Проехали, Краба! Называй просто Стасом!» «Прозит, Фитиль! Прозит, Стас!» — отозвался Томас. «Но тебе вроде бы грех жаловаться на новые времена», — заметил он, закуривая и с удовольствием ощущая, как разливаются по слегка похмельным мозгам хорошие виски. «А я и не жалуюсь. Я просто высказываю свой плюрализм мнений». Краб выбрал из сигарного ящика длинную гавану, сознанием дела обмял, обнюхал, потом обрезал кончик золотой гильотинкой и прикурил от золотого Ронсона. Развалясь на диване, словно бы испытующе взглянул на Томаса своими маленькими крабьими глазками. — Хочешь спросить, как я поднялся? — Вижу, хочешь. — Валяй, спрашивай, может, и отвечу. — Не ответишь. — возразил Томас. — И я не спросить хочу, а понять. А объяснять ты не станешь. — Не дурак ты, Фитиль, но мозги у тебя дурацкие. Поверну не туда, — прокомментировал Краб. — Верно, объяснять не буду, скажу вообще. Помогли мне подняться умные люди, советом. А остальное своим горбом добывал потому как был что стартовый капитал откуда спросил томас прекрасно знавший что в многодетной семье краба с крепко закладывающим отцом портовым грузчиком никогда рубля лишнего не водилось оттуда значительно объяснил краб окутываясь дымом гаваны Мы с тобой неплохо заколачивали, так? Бывало, что и неплохо. И куда ты бабки спускал? На блядей, на пьянки-шманки, так? А я каждый бакс заначивал. Каждый. Понял? Как знал. Нужны будут для большого дела. И кто теперь ты, а кто я? Знаешь, Стас, ты, если не хочешь, не говори. — попросил Томас. — Чтобы поднять такое дело, как у тебя, нужны не тысячи баксов, а десятки тысяч, если не сотни. И я к тебе не за проповедью пришел, а за советом. Не знаю, к какому делу приспособиться. Сможешь дать совет? Скажу спасибо. — Не сможешь? — Значит, не сможешь. Но лапшу на уши мне вешать не надо. — не дурак. — Не дурак. — повторил Краб. — Не обижайся, Фитиль, сейчас мы что-нибудь для тебя придумаем. Политикой не хочешь заняться? — Какой политикой? — удивился Томас неожиданному вопросу. — Большой. У нас в Эстонии все большое. Потому как сама Эстония — скомаринный хер. Нам понадобится свой депутат в риге Как ты на это? — В парламенте? Изумленно переспросил Томас «Вам? Это кому?» «Нам? Это нам. Дойдет до дела, узнаешь». «И что я буду делать? В Риге, -когу. «Да то же, что и все. Пиздеть». «А про что? Это тебе будут говорить. Знаешь, что такое лоббирование?» «Вот им и будешь заниматься».